Это их магия, но я могу дать вам ключ к этой загадке. Магия это во многом базируется на наблюдательности. Они тратят массу времени размышляя о людях, реальных людях, тех, что их окружают. Они думают о людях вместо того, чтобы думать о каких-то вещах, будь то машины, телевизоры или сушилки для волос. Они думают о людях. которые знают, а не о мифологических идолах вроде политиков, известных спортсменов, кинозвезд или мифологических событиях, таких как далекие войны, валютный кризис и сессии ООН. к а р бросил пустой тюбик из-под н е о с п а р и н а в бочку, используемую вместо мусорного ведра. Наша магия, разумеется, основана на фармакологии, и мы прекрасно ладим друг с другом. уважая магию каждой стороны. Но почему они ждали вас? Лечь снимал шерстяные носки и т е н н и с н ы е туфли. Шейла могла бы подлечить их ожоги и нагноения. Кар скрыл новый рулон бинта. Они не доверяют Шейле. Возможно, вы этого не заметили, но Шейла индианка. Она пыталась их лечить, но они этого не допустили. Магия здесь, как и везде, ассоциируется с личностью. Они не подпустят к себе и вас, хотя вы белый. Стариков не заставишь подойти к вам. Они не поделятся с вами своими бедами, потому что вы слишком молоды. Поэтому вся грязная работа ложится на меня. Молодой парень объяснил Кару, что поцарапал ладонь. а потому прижоги ее кислотой. Теперь у него воспалилась вся рука, по с а м о й локоть. Помогая Кару, тот просил что-то подержать и что-то принести. Флеч не упустила из виду, как под руководством Шелы й на пушке поднялась новая палатка, а в нее перенесли с самолета их рюкзаки. Из-за д л и н н лыж и необычности их формы. Каждую пару переносили двое мужчин, положив лыжи на плечи. Флетч слышал крики изумления, последовавшие после того, как Барбара достала свои лыжи и з ч е х л а Стоя на выжженной земле под тропическим солнцем на фоне ярко-зеленых джунглей, Барбара имитировала спуск с горного склона с отталкиванием палками, сгибанием колен, плавным танцем бедер. Джума, показывая, что он тоже мчится на лыжах, притворился, что теряет равновесие. Он долго балансировал на одной ноге, отчаянно размахивал руками, словно пытаясь сохранить равновесие, но в конце концов рухнул на землю, подняв столб пыли. Большая обезьяна сердитыми криками попыталась отнять у Барбары одну из палок. После того, как Кар заканчивал лечение, Люди возвращались в джунгли, растекаясь по узким тропкам. С глазами у них просто беда. Кар печально покачал головой. Так близко от экватора и никакой защиты от солнца. И мух тут полным полно. Он отогнал дюжину мух от лица ребенка. Да еще и ожоги. Дети пытаются помочь в приготовлении пищи. играют слишком близко от открытого огня или вываливаются из н а к р у д н ы х или на спинных л ю л е к в очаг мамаши сами видите в основном тоже еще дети действительно большинство мамаш перевалило максимум за 15 лет весь их наряд состоял из цветастых юбок до многочисленных браслетов на руках и на ногах а груди если и прикрывались то несколькими рядами бус несмотря на заботы и тревоги, все они пребывали в прекрасном расположении духа. ф л э ч ч а н и стеснялись, старались не смотреть на него, но говорили, несомненно, о нем Барбаре и Джуме. Это называется вмешиваться в их жизнь. Кар заметно устал. Стоило бы спросить достопочтенного доктора Маккоя, неужели то, что мы сейчас делаем... называется вмешательство. Некоторые из этих чёртовых ученых хотели бы накрыть Африку стеклянным колпаком и лишь наблюдать за тем, что происходит под ним. Джуму не посадишь под стеклянный колпак, возразил с л т ч Он его разобьет. Думаю, что разобьет, согласился Кар. А между прочим, Кар, я вспоминаю, что перед отлетом из Штатов мы с Барбарой не делали никаких прививок. Все будет нормально, успокоил его Кар. Единственное необходимое здесь лекарство – стаканчик виски на сон грядущий. Он посмотрел, низко ли опустилось солнце. Но сначала давайте прогуляемся по берегу. Я покажу вам, что не слишком уж продвинулся со своей безумной идеей. Затерянный в джунглях римский город, Кар рассмеялся. Ба, я. Я сумасшедший. Вчера вечером я прочел все, что написали газеты за два дня об убийстве в аэропорту. Кар и Флетч бок оба шагали вдоль берега. А я также переговорил с Дэном Дьюисом. Вы переговорили с Дэном Дьюисом? Почему не? т Он же школьный учитель. Он также полулегальный палач. Это точно. Мы говорим, что он работает в тесном контакте с полицией. Он наемный убийца полицейских. Этот мир очень разнообразен, Ирвин. Нельзя подгонять все под один стандарт. Извините, я вас слушаю. Походу, Флечь постоянно убивал мух, шлепая себя по рукам, шее, лицу. Убитого звали Луис Рамон. При нем был французский паспорт, а в денежном поясе обнаружена очень крупная сумма в немецких марках, примерно сто тысяч п р е счете на доллары. Его не ограбили? Нет, деньги так и остались при нем. Флеч присвистнул. Его не ограбили даже полицейские? В ответе Интерпола с у т н ы й чулнок, возможно, контрабандист. Впервые он засветился пять лет тому назад. Подозревали, что он вывез из Швейцарии итальянские лиры, а три года тому назад, когда он пытался в в е с т и французские франки в Албанию, его поймали, оштрафовали и отпустили. То есть в тюрьме он, по сведениям Интерпола, не сидел. Вот мы и пришли. Я покажу вам, чем мы тут занимаемся. Они свернули на уходящую в джунгли просеку, достаточно широкую, чтобы по ней мог проехать джип. Над просекой смыкалась листва, а в 25 метрах от реки просека заканчивалась круглой вырубкой.